Пройдут ли роды благополучно? Нельзя забывать, что от обычных они отличаются в одном очень важном отношении. При обычных родах ребенок лишён права выбора. В данном случае такой выбор есть. Интересно, что сделал бы обыкновенный ребенок, если бы мог выбирать? Возможно, он предпочел бы остаться в темноте и тепле в безопасности материнского чрева. Ему, конечно, казалось бы, что, оставаясь там, он обеспечивает себе безопасность. И в этом была бы его роковая ошибка. Ведь если бы он остался в очреве, то неизбежно бы погиб. Потому-то и был предпринят новый шаг, сфера действия которого постоянно расширяется. Новые люди появляются тут и там, во всех уголках Земли. Некоторых из них, как я уже сказал, трудно пока распознать. Но есть и такие, которых вы узнаете довольно легко. Кто-то из них иногда встречается нам. Даже голоса их и лица отличаются от наших. Они сильнее, спокойнее, счастливее, светлее. Их активность начинается там, где большинство из нас останавливается. Их, как я сказал, можно узнать. Но для этого вам следует четко определить для себя, чего вы собственно ищете. Они не похожи на тех религиозных людей, образ которых возник у вас из прочитанных книг. Они не привлекают к себе внимания. Часто вы склонны считать, что проявляете к ним доброту, тогда как это они на самом деле добры к вам. Они любят вас больше, чем другие люди, но нуждаются в вас меньше. Мы должны побороть в себе стремление быть необходимыми, незаменимыми. Для некоторых славных людей, особенно женщин, это самое трудное. Так и кажется, что у них всегда на все есть время. Вы поражаетесь, где они его берут? Когда вы узнаете одного из них, вам будет значительно легче узнать следующего. И я подозреваю, хотя откуда мне знать, что они узнают друг друга немедленно и безошибочно, невзирая на расовые, половые, классовые и возрастные барьеры, невзирая даже на барьеры вероисповедания». Каким-то образом стать святым, подобно вступлению в тайное общество. Помимо всего прочего, это очень интересно. Но вы не должны думать, что все новые люди однолики в обычном смысле слова. Боюсь, многое из того, о чем я говорил в этой книге, могло вызвать у вас именно такое впечатление. Ведь, чтобы стать новым человеком, надо потерять жизнь. Своё старое «я» мы должны выйти из себя и войти в Христа. Его воля должна стать нашей волей, его мысли нашими мыслями. Мы должны обрести ум Христов, как говорит Библия. Поскольку существует только один Христос, и только Он один должен находиться в нас, не значит ли это, что мы все должны стать совершенно одинаковыми? Выглядит как будто бы так. Но это совсем не так. Мне трудно подобрать удачные примеры или сравнения, чтобы пояснить это, потому что ничто не может находиться друг с другом в таких же отношениях, в каких находятся создатель и его создание. И все же я попытаюсь привести два очень несовершенных сравнения, которые, надеюсь, помогут вам понять, что я имею в виду. Вообразите себе людей, которые всю свою жизнь прожили в полной темноте. Вы приходите к ним и пытаетесь описать, на что похож свет. Вы говорите им, что если они выйдут наружу, то один и тот же свет упадет на каждого из них, и все они будут отражать его и станут видимыми». Услышав это, они вполне вероятно подумают, если мы узрим один и тот же свет, и каждый из нас будет реагировать на него одним и тем же образом, то есть все мы будем его отражать, то не окажемся ли мы все похожими друг на друга? Между тем мы с вами прекрасно знаем, что на самом деле свет лишь выявляет, насколько мы друг на друга не похожи. Или, предположим, вам встретится человек, который совершенно не знаком со вкусом соли. Вы даете ему щепотку на пробу, и он ощущает сильный резкий вкус. Потом вы говорите ему, что в вашей стране люди кладут соль в пищу. Вполне возможно, он ответит на это, значит, ваши блюда не отличаются одно от другого. Вкус этого порошка настолько резок, что убьет всякой другой. Между тем, мы с вами прекрасно знаем, что соль производит как раз противоположный эффект. Вместо того, чтобы убить вкус яйца или мяса или капусты, соль проявляет его. Все они будут казаться безвкусными до тех пор, пока вы не прибавите к ним соли. Конечно, как я и предупреждал вас, сравнение это хромает, потому что вы можете убить любой вкус, положив в пищу слишком много соли, тогда как убить специфику человеческой личности, добавив к ней слишком много от Христа, невозможно. Что-то действительно подобное этому происходит между Христом и нами. Чем больше нашего собственного «я» мы убираем с пути, позволяя ему взять контроль над нами, тем больше мы становимся самими собою. Он содержит в себе такое богатство и такое разнообразие, что миллионов и миллионов маленьких христов, каждый из которых не похож на другого, все еще не будет достаточно, чтобы полностью выразить его. Он сделал всех нас. Он придумал нас, как писатель придумывает действующие лица в романе, всевозможными и разнообразными, какими вам и мне предстояло стать. В этом смысле наше подлинное «я» все еще ожидает своего проявления в нем. Нет пользы пытаться быть самим собой, минуя его. Чем больше я сопротивляюсь ему и стараюсь жить по-своему, тем больше господствуют надо мной мои наследственность и воспитание, окружающая среда и растущие во мне страхи и похоти. Фактически то, что я с гордостью называю самим собою, оказывается лишь точкой, где пересеклись последствия тех явлений, событий, случаев и процессов, которые не я начинал и не мне прекращать». Так называемые «мои желания» попросту навязаны мне физическими отправлениями моего организма или мыслями других людей, или подсказаны бесом Я плотно поел, крепко выпил и отлично выспался. Вот истинный источник того минутного вожделения, которое я испытал к девушке, сидящей напротив меня в купе вагона. Между тем я наивно приписываю его моему дедуру, тонкому вкусу и независимому, высоколичному решению. Пропаганда – вот истинный источник того, что я именую своими политическими убеждениями. В своем естественном состоянии я далеко не та личность, какой считаю себя. Большую часть того, что я называю своим «я», можно объяснить какими-то внешними причинами. Только когда я обращаюсь к Христу, когда я передаю себя Ему, сдаюсь Его личности, только тогда я начинаю приобретать собственное, настоящее «я». Вначале я сказал, что Бог содержит в себе личности. Сейчас я хочу остановиться на этом подробнее. Только в Нем есть. Истинные личности и бывают. Пока вы не отдадите себя Ему, вы не сможете обрести своего истинного Я. Одинаковы главным образом естественные люди, а не те, кто отдал себя Христу, как заунывно одинаково великие тираны и завоеватели, как величественно разнообразны святые. По-настоящему отдайте себя, без сожаления откажитесь от своего «Я». И взамен Христос действительно даст вам настоящее «Я» истинную личность. Однако вы не должны приходить к Нему только ради этого. Если ваше личное «Я» — это все, что вас волнует, значит, ваш путь к Нему еще не начинался. Самый первый шаг на этом пути — постараться забыть о себе. «Ваше подлинное, новое Я, личное Я Христа, но и ваше, и ваше только потому, что оно Его, не придет к вам до тех пор, пока вы стараетесь найти Его. Оно придет, когда вы станете искать Христа. Это звучит странно, правда?» Но тот же самый принцип действует и в других областях. Даже в общественной жизни вы не сумеете произвести хорошего впечатления, пока не перестанете думать о том, какое впечатление производите. То же самое относится к литературе и искусству. Ни один человек, больше всего заботящийся об оригинальности, никогда оригинальным не станет. И наоборот, если вы просто стараетесь выразить истину, Немало не заботясь о том, как часто до вас говорили о ней другие. 9 против одного, что вы действительно окажетесь оригинальным, даже не замечая этого. Принцип этот пронизывает всю жизнь сверху донизу. Отдайте себя, и вы обретете себя. Пожертвуйте жизнью, и вы спасете ее».